Все началось самым обыкновенным июньским днем. Семилетняя Наташа сидела в дворе. Были летние каникулы. Рядом с Наташей, в песочнице, играл ее братец Степка, очень вредный четырехлетний карапуз. Ой, <святый перец> скукота, <святый перец> еще называются каникулы. Совсем делать нечего. Хоть бы приключенница какая-нибудь маленькая. Эй, Наташка, сейчас как? Швырну в тебя песком? Попробуй. Суну тебя в мусорный бак и закрою крышкой. Приедет машина и увезет тебя на свалку. Нет. И тут, когда ни Наташа, ни Степка этого не ожидали, Подул сильный ветер, и в одно мгновенье небо заволокли тучи. Смотри, вон та туча, похожа на человечка с портфельчиком. Угу. А вон там собака, сколько... страшная пучка. Смотри, она догоняет человечка, и ну сейчас схватит! В этот момент туча вдруг исчезла Во дворе появился странный маленький человечек Наташа не видела, как он возник Но неожиданный человечек оказался совсем близко Человечек был розовый и круглый, как мыльный пузырь. Степка! Тут человечек заметил Наташу и Степку. Он улыбнулся и направился к ним, видимо, собираясь что-то спросить. Неизвестно откуда, словно соткавшись из воздуха, во дворе появился Громадный черный пес В ошейнике с шипами Собака, какая огромная Я боюсь Где я, где я, где, где я Желтый Жел Жел Жел мир, порфель? порфель Куда, куда подевался мой порфель У -у. У -у. Вот он, а я думал, потерял Белые клыки пса были оскалены, а красные немигающие глаза горели яростью. «Клыкун, пёс властелина пыли, он выследил меня!» Пёс напружинился и бросился на человечка. Он опрокинул его на землю и схватил зубами за пиджак. Человечек свешивался из пасти клыкуна, болтая ручками и ножками. «Ключи!» Найдите ключи, спасите волшебную книгу. Книга не должна попасть к властелину пыли. Загнувшись в зубах у клыкуна, человечек бросил Наташе свой портфель. Пес встряхнул головой, будто держал в пасти большую мышь, и исчез. также неожиданно, как и появился уволаковый человечек. Гадкая собака! Что человечек ей сделал? Они исчезли, а портфель остался. Да. Ты слышал, Степка? Человечек сказал, чтобы мы нашли какие-то ключи и берегли волшебную книгу от властелина пыли. Да, Наталька, дай портфель. Подожди. Да. Ну дай. ну я одним глазком, <фу> не будь жадиной, противной Натальке. строгой я сама открою. Фели сидел маленький тигрёнок. Тигрёнок щурился от солнечного света и недовольно смотрел на ребят. Тигрёнок был симпатичный, широкими лапами и полосками на спине. Ух ты, киса, хочу погладить кису. Кись-кись-кись. Ой, Господи, киса, сам ты киса. Я не киса, а тигруша. Тигруша. «Говорящий тигренок!» «Взаправдашный говорящий тигренок!» «Говорящий тигренок! Говорящий тигренок! А вы кто такие?» «Я? Я Наташа! А это мой брат Степка!» «Ага! Выпустите меня отсюда! Немедленно! Тигрушка!» Из портфеля раздался чей-то встревоженный голосок И выскочило существо, похожее на... Макактус. Кто это? Ещё один говорящий тигрёнок? Это как-то со уши зайца Фоня. Как? Как заяц? Угу. Да, я так желаю. Потому что у меня на ушах колючки. Когда за мной кто-нибудь гонится, я сворачиваюсь клубочком. Я становлюсь похожим на кактус Укусишь, язык уколишь Ой. Степка попытался вытряхнуть из портфеля еще что-нибудь Например, третью говорящую зверушку Но оттуда выпала толстая книга в старинном переплете Наташа подняла книгу и раскрыла. Там были какие-то закорючки и почти никаких картинок. Это непростая книга. Тот, у кого эта книга, владеет всем волшебным миром. Мастерин пыли давно за ней охотится. Страницы волшебной книги вдруг засветились. Во все стороны потянулись золотые и серебряные лучи. Мягкое сияние окутало Наташу, Степку, Афоню и тигру. Какое-то совсем другое да. И деревья Деревья исчезли Ой, мое ведерко Друзья оказались В каком-то необычном месте Вокруг, насколько хватало глаз Стелилась степь С редким Невысоким кустарником Где мы? Это и есть волшебное царство. Насколько я могу судить, мы в желтом мире. До Белого города отсюда несколько дней пути. А зачем нам в Белый город? Ну, мыльный же человечек говорил о ключах. Первый ключ спрятан в Белом городе у дракона. Ой. А второй у самого властелина пыли в мрачных пещерах его мусорного королевства. вот А как мы туда пойдем? Пешком родители станут волноваться, если нас не будет несколько дней. Не беспокойся, пешком идти не придется. Mm. Мы поедем на быстроходной черепахе. На черепахе. Далеко же мы уедем на черепахе. Наша черепаха быстроходная. Как разгонится, не остановится. Слышите? Вагон! Эти груши и Афоня большими прыжками понеслись по степи. Наташа и Стекка едва за ними поспевали. Иногда Афоня подпрыгивал повыше и смотрел, не появилось ли на горизонте черное пятно. Признак того, что клыку их настигает. Он там! Не оглядывайтесь, клыку! Не Я злобный пёс, дирепый пёс, Клыки мои, алмаз! Бу. Не стойте на моём пути, А то в клочки я вас! Бу. Хозяин мой, мой властелин, Всегда во всём он брат! Попробовал бы хоть один Ему перечить. Не разрешу я никому Его не уважать. Я предан всей душой ему. Вперед! Бежать! Держать! Я злобный пёс, свирепый пёс, Квыки мои, алмаз. <гвух> Не стойте на моём пути, А то в клочки я у вас. <гвух> Вот впереди Наташа увидела большой черный камень. С каждым шагом он все больше и больше походил на гигантскую черепаху. Черепаха была размером с автобус или даже больше. Она мирно дремала, греясь на солнышке. Черепаха лениво приподняла голову и посмотрела на гостей. Один из квадратиков ее панциря стал медленно отъезжать в сторону двеца в панцире открылась и друзья смогли проскользнуть вовнутрь С рычанием клыкун прыгнул, но дверца захлопнулась перед самым его носом. Внутри панциря было темно, а Наташе и особенно любопытному Степке очень хотелось узнать, где они очутились. Темнотища, хоть глаз выкли. Ой, Ой. свет загорелся. Вот это да. Ой, чудеса. Надо же. Ух ты! Место, куда попали друзья, напоминало большой и просторный зал. Под потолком или вернее, под куполом черепашкиного панциря сияла хрустальная люстра с золотыми листочками. Вдоль стен стояли удобные кресла и мягкие диваны Пол покрывал ворсистый ковер Никогда не думала, что внутри черепахи может быть так удобно А ты когда-нибудь была внутри черепахи? То-то и оно не знаешь, не говори Держитесь, подепши, до ледяного моря следуем без остановок Наташа почувствовала лёгкий толчок. Черепаха тронулась, она долго разгонялась, но когда разогналась, понеслась со скоростью гоночной машины. Наташа поняла, почему черепаха называется быстроходной клыкун. Какое-то время бежал следом, но потом отстал. Поджав хвост, он затрусил к своему хозяину властелину пыли, чтобы принести ему весь, что беглецам удалось ускользнуть. Неожиданно черепаха остановилась. «Ледяное боги, выходь с правой стороны панциря. Желаю удачи!» Дверь в панцире открылась. Друзья увидели берег ледяного моря с серыми камнями и скалами. Тигруша вспрыгнула на большой валун и оглядела окрестности. Ты, ты что-нибудь видишь? Тебя вижу. Свой хвост вижу. Чарик вижу. Скалы вижу. А еще... үшо о и жоу. <сё�> не тяни, не тяни. Корабль! Та корабль! С чёрным парусом! Вот почему черепаха привезла нас сюда. Она хотела, чтобы мы переплыли ледяное море на корабле. Я замёрз домой, садю! <сё�> <Сходю> Настёпа! <танко. сё�> Настёпа! Хм... Чем ближе подходили путешественники к кораблю, тем отчетливее виднелся черный парус и флаг со скрещенными костями. На берегу друзья нашли латчонку и подгребли к борту стоявшего на рейде пиратского брига. Из трех бойниц торчали дула ржавых пушек, а из четвертой – выглядывал пустой бочонок с надписью «Ро». В пиратском бриге завозились И на борту Возник пират В красном платке На правом глазу У него была черная повязка А в руке Острая кривая сабля Наташа увидела Что левая нога у него деревянная А вместо правой руки Острый крюк какие О, какие Эй, надоело. Я Наташа. Это Степка. Да. А это Тигруша Сахонин. Да. Нам нужно попасть в Белый город. А? Не могли бы вы перевезти нас на корабле? Мы ищем волшебных людей. О, да знаешь ли, малявка, с кем говоришь? Я капитан Тепляп. А, да да моим именем пугает маленьких детей. Я, я самый страшный пират всех морей и океанов. Очень приятно. Рада с вами познакомиться. <связь> Что? Разве ты обо мне не слышала? <связь> <связь> Я повторяю, я страшный, я коварный, я утопил 100... Нет, 200 кораблей, я наградил тысячу сундуков сокровищ, а вы никогда обо мне не слышали? не да, знаете, что я с вами сделаю? Я... Эм, я повешу вас новее. Эй, а почему вы не дрожите? Вы что? Вы что, меня не боитесь? Да. Да, не, не чудески. Мне кажется, что на самом деле вы добрый, О! а злым только притворяетесь. Я, да. я добрый? Я, да, да как ты смеешь? Все, все, я скормлю тебя акулом. О! Да, ты угадала. Ой, ой, ты раскрыла самую главную мою тайну. Я я добрый, я очень добрый. Значит, я даже жуков уношу с дороги, чтобы на них нечаянно кто-нибудь не наступил. Мы так сразу поняли. Но как, как! А у вас глаза, или точнее глаз, добрый? Шу! Да. Только не говорите этого моей команде, а то они не станут меня слушать. Они же уверены, что я отпетый злодей. Да не скажем, а вы... через ледяное море. Вы понимаете, эта посудина лет сто как не выходила в открытое море. Да? Но она себя еще покажет. Ей не страшен любой шторм. Не будь ее тяп-ляп. Эй! Свистать всех наверх и бездельники! Отправляемся к белому городу. поднять якорь! Заскрежетала якорная цепь, заскрипела мачта, надулись рваные паруса, и пиратский бриг вышел в море. Каждую секунду казалось, что он вот-вот пойдет ко дну. Путешественники держались друг за друга и за мачту, чтобы не оказаться за бортом. Капитан! А! Зачем Неужели нельзя было подождать Пока он учитывает? Да это что же это? Да их просто Вот в прошлом году был шторм-то шторм Пол команды За борт смыло Одни эти олухи остались Эй, эй, эй, рулевой, куда смотришь? Ой, волна Смотрите, какая волна Мы утонем, мама Только каким-то чудом Корабль не пошел ко дну. Капитан! Из трюма выбежал матрос. Капитан, в трюме про ну, мы тонем. Да мы давно уже тонем, а ты только заметил, тупица. Что делать, капитан? Хм. Вычерпывать воду. Бери кастрюлю и заработал. А, -а, а, ну так бы сразу и сказали. Матрос лениво вошел в камбуз, Выволок большую кастрюлю И потащил ее в трюм. Ну и команда! Молодцы. Ну все приходится решать самому. Наступил вечер. Буря стихла. Волны улеглись. Треснутая мачта поскрипывала. Ветер надувал паруса. Пробоину ниже в ватерлини Заткнули бочонком А воду вычерпали кастрюлей Заяц Афоня Открыл глаза э -э, Мы утонули? Нет, пока не утонули Неожиданно небо потемнело И затянуло стучами Как перед грозой На небе появилась Изображение сгорбленного старика со злым лицом и крючковатым носом. Пластилин пыли. А это я. Я пыльный колдун, политель мусора, командир отбросов. Пластилин пыли. Отдайте книгу, я знаю, она у вас Отдайте добро или я отберу силой Ау! Откуда ты знаешь, что книга у нас? Ты что, подсматривал? Я все могу и все знаю Каждая бутылка доносит мне обо всем, что происходит на свете Каждый бак мусора И каждое мусорное ведро! Я живу везде, я всесилен! Отдайте книгу, или я уничтожу азбу! Из волшебной книги <звук> ты ничего нам не сделаешь! Только способен, чтобы летифокусничать! А сейчас ты как телевизоре! Болтаешься в небе, а нас достать не можешь! <звук> Берегитесь! Отдайте книгу или пожалеете! Как бы не так! Да. Мы найдем волшебные ключи и освободим волшебное царство от горы мусора! Вам никогда не попасть в белый город, не переплыть к ледяной море и не победить дракона. Он сожрет нас как мушек и не подавится! Если нас сожрет, то чего ты волнуешься? Иди! Иди! Спаси на мусорной куче! Я превращу вас в пыль. Рассею по ветру Везде, где есть пыль, я властелин! Бойтесь и ждите! С этими словами властелин пыли исчез, растворился, как облако. Мы устрашивали сейчас. Убайте! Я ужасно испугалась, когда он появился. И я... Вот ты, груша разговаривала с ним так отважно! Я думала, ты его ни чуточки не боишься. Чё, как боюсь! но я не хотела, чтобы он это заметил. И потом я подумала, если бы он и правда был всемогущий, то стал бы он грозиться. Капитан, иди осторожнее! Мы входим в береговую зону! Тяжелые льды и айсберги обступили маленькой пиратской суденышко со всех сторон. Впереди, насколько видел глаз, тянулось поле вздыбленного льда. Как мы попадем в Белый город? А мы сможем добраться до берега, капитан Только от капитана Тяп-Ляпа Теперь зависело, пойдет корабль ко дну Или они все-таки доберутся до берега Тяп-Ляп почесал крюком затылок И посмотрел на друзей Ну, смочь-то сможем-то да вот только Чего А вы не задумывались, почему меня зовут тяп -ляп? Нет, а почему... Да потому что я все делаю на хип-хап. Хип-хип! <свят> Поднять порта! Полный вперед! Капитан одной рукой ухватился за веревку, затягивающий парус, а крюком цепился в руль и стал крутить его, как придется. Брик накренился, путешественники едва устояли на ногах, ветер туго натянул парус, и бросил корабль между льдинами. Послышался треск и звук трущегося оборот льда. Повеселимся, а там видно будет. Ура! Слушай, как ты думаешь, в своем уме? Да, в своем. по же уме ему еще быть? Не в чужом же. Что-то он руль, как попало, и даже не смотрит, куда плывет. «Ой, мы чуть не врезались в айсберг!» <соединяющие> <соединяющие> в, этом же, «В этом же весь интерес, <соединяющие> чтобы в него врезаться. В жизни я терпел кораблекружение 99 раз, а вот теперь хочу устроить сотые!» <соединяющие> Ой. Забившись в мачту, Наташа с ужасом смотрела, как Брик скользил между огромными ледяными глыбами. По правому борту Айсберг, <хе, -хе, -хе, -хе, хе иду я таран, так здравствует сотое крюблеклющение! проскочил в нескольких сантиметрах от айсберга, только слегка задев его боком. Эх, не повезло. Сотые кораблекрушения откладываются. Капитан, я вижу землю. По правому борту Белый город. Ура! Путешественники увидели на горизонте башни и крепостные стены Белого города. Неожиданно с берега донесся грозный рыб. Остались только самые пустяки. Победить дракона! Ой, бабочки! Пусть этот Ах, послушайте, а вы с нами не пойдете? Не, не, не Вы могли бы посражаться с драконом а, а хороший капитан никогда не оставляет свой корабль До свидания До свидания Э, подождите, подождите Возьмите теплую одежду Это мы ограбили купеческие карабусы. Одевайтесь, одевайтесь, а то замерзнете. Когда друзья были уже далеко, тяп вытащил красный платок в белый горошек и оглушительно высморкался. Ой, я чувствую, они не вернутся Ой-ой, драконы их съест Если бы я только мог им помочь Но в устерин пыли меня заколдовал Я же не могу сойти с корабля Друзья шли по ледяным улицам белого города Шли осторожно, все время оглядывались Ведь из-за каждого дома мог выскочить дракон Наташка, а где мы найдем ключи? Да. Почему тише? Дракон услышит! Друзья вышли на площадь. Посреди нее был замерзший фонтан. Ключ должен быть где-то здесь. Нам мыльный человечек говорил. А где дракон? Что-то я не вижу дракона. Может, он улетел? Ага. Скорее сюда! Смотрите, что я нашла Что? Ключ! Игруша и Афоня подбежали к фонтану На дне фонтана под толщей льда лежал ключ Тот самый волшебный ключ, который они искали Сейчас возьму его Ой, он мерз в лед ай яй яй Друзья увидели огромного двенадцатиголового дракона Он был чешуйчатый, массивный, с длинным зубчатым хвостом Когда дракон дышал, из его голов вырывались длинные языки пламени Вы меня испугались Неужели я такой страшный? Страшный, страшный, страшный. Ой, страшный. Ой, кто это сказал? Мамочки, Дра дракон! Не бойтесь, не, бой, не бойтесь Лет, живу в Пещере Ключ В Валшебный Стерегу В Чувство Доброе И Не Верю Любов У вас есть Магон Ни лягушка, ни тритон Душою не пушка. Симпатичнее дракон. А в душе игрушка-рошка. Я давно на نی نو تو لی تایکه Но Но پره ده دل شو نو نو نو نو کيفش هو کاوهه خوست Уилл Он в глазах друзей зажёг. Белый город оживил. И затих лёд, Мне лодил, найтишь Что огнём не пушат, очень добрый я, дракон, дракон. и в, в душе душе. Игрушка. игрушка. Очень добрый я, очень я дракон. дракон, и в душе, и в душе игрушка. Вы пришли в гости, правда? Я очень рад. Ко мне уже сто лет никто не заходил в гости. Думают, что я злой, а я не злой. Я добрый и одинокий. Это волостелин пыли пустил про меня слух, что я злой. Но это нарочно он сделал. чтобы меня все боялись, и никто не приходил за ключом. Не приходил за ключом. Не приходил за ключом. Дракон, если ты добрый, ты не, не поможешь нам. Растопи, пожалуйста, лёд. И достань ключ Р -р -р -р. Мы должны прогнать пластилина пыли И спасти мыльного человечка <свят> Разреши нам взять ключ, пожалуйста Не могу Не <свят> могу Ну, пожалуйста, дракончики <свят> Пожалуйста, я очень хочу к бабушке <свят> <свят> Не могу И <свят> <свят> не, <свят> <свят> не <свят> просите, не <свят> могу Не <свят> могу Почему не можешь, а? Почему? Почему? Если я отдам вам ключ, Но... вы уедете, а я останусь один. Одному мне скучно. В этом городе кроме меня никого нет. Даже мышки или тараканчика. Во! Мне не с кем играть. <звы> у тебя же двенадцать голов. Неужели ты не можешь играть сам с собой? да. Мои 12 голов давно друг друга надоели Попробуй ха, Поторчи на одном туловище Тысячу лет О, поймешь, поймешь. поймешь А ты пробовал Играть в слова В слова? Да Как это? А вот так Говоришь какое-нибудь слово ну, Например, береза". береза Заканчивается на А Теперь придумываешь слово на А Арбуз Арбуз заканчивается на З ну? Говоришь Заяц oh, yeah. <сucson> Понял <сucson> Ты говоришь Заяц, а я говорю на, -на Ц я я говорю я, я? блока так блока я, я говорю о оргус да, мрдвоская да да, да да да ты со мной видишь теперь теперь Ага. Достань нам, пожалуйста, ключик Ах да, сейчас Дракон подлетел к фонтану И выпустил из всех 12 голов струю огня Лед растаял Наташа протянула руку и взяла волшебный ключ Ключ заблестел Во все стороны от него расходились золотистые лучи. Волшебная книга радостно зашили с тела страницами. На глазах у друзей сквозь лед пробился маленький белоголовый подснежник. В белом городе наступила весна. Самое опасное еще впереди. Теперь нам надо достать... Ну как мы перепелывем через море? Опять на корабле? А зачем? Ну чем на корабле? Можно и не на корабле. на корабле Можно и не на корабле Все 12 голов Одновременно выдохнули Большущий мыльный пузырь Он переливался Всеми цветами радуги Если бы вы видели Что это был за пузырь Размером С бочку, а то ей больше. Друзья оказались в середине этого пузыря. и покачиваясь, пузырь медленно поднимался над землей. Дракон дунул, и пузырь полетел над башнями и крышами белого города по направлению к морю. До свидания! До свидания! До, свидания! До свидания! Пока! а ага. Спасибо вам за игру слова! слова. Стол! Лампа! Лампа. Армуга! А я уже говорил! Армуга! Это я говорил! Нет, Армуз. не спустите! Я, я, я тоже могу за уши! Армуга! Пузырь вылетел из города и пронесся над гаванью, где на якоре стоял пиратский брик капитана Тяпляква. Ветер перенес пузырь с путешественниками Через желтый мир, ледяное море, Через лес вечных туманов. зацепил верхушку колючего кустарника и лопнул. Друзья кувырком прокатились по траве. Трава была мягкая, и они не ушиблись. Каофония и Тегруша Стояли у подножья Мшистой горы Мшистая гора Выглядела мрачно И неприступно И ее склоны Поросшие редкой травой Казались отвесными Мшистая гора Словно бы говорила Уходи, Уходи отсюда я Девчонка Я раздавлю, раздавлю тебя Как козявку Знаешь, сколько таких, как ты Приходило сюда Теперь их кости Лежат на дне моих ущелий и пропастей Тигруша, ты что-нибудь слышала? Что? Что я слышала? Да ничего Ой, наверное, показалось <свист> Друзья ступили на узенькую тропинку, ведущую на вершину Чем выше они взбирались, тем отвесней становились склоны горы Тропинка шла вдоль пропасти На дне пропасти виднелись острые каменные зубцы жали пещер. Грохотом валусти гора перестала дрожать. Пещера была просторная, со множеством ходов, на стенах мерцали факелы. Под ногами шуршал мягкой пыльный ковёр. Интересно, где мы? Какое странное место. Это пещера властелина пыли. Вот Смотрите, сколько здесь мусора. <сёк> Ой, а -а, -а где ключ? Мы должны поскорее его найти. <сёк> <сёк> <сёк> Наконец-то! Вы в моих руках. Я заманил вас сюда и устроил обвал. Мои пещеры поглотят вас. Многим удалось проникнуть сюда, но никто не выждал живым. Ах! А? Ну, посмотрите под ноги. Под ноги, говорю, посмотрите. Видите кости? Это кости тех, кто приходил в мои пещеры до вас. Они тоже хотели получить ключ. Не, не пугай нас, куча. Мы тебя не боимся. Вы погибнете. Вам не найти выхода. Ход пещеру завалило. Через год, когда вы станете пылью, я приду и буду пересыпать вас из коробочки в коробочку. Постоянно царство пыли, Окружают страх и мгла. Мы добро совсем забыли, Воплощенье силы славы. и злые слуги мне покорные всегда пёс-клыкум не знает скуки и не дремлет никогда Меня людишкам Не удастся Ни почем Со своим людским Кумишком Не играют пусть С огнем Пыль от пыри Грязь от грязи На земле на воде Повелитель всякой мрази Я повсюду, я везде Только знаете в целом мире Лишь одно мне портит кровь Пыль меня рассыпать может Дружба, верность и любовь Пыль от пыли, грязь от грязи На земле и на воде Повелитель всякой мрази Я повсюду, я везде Қыни, грязь от грязи На земле и на воде Повелитель всякой мрази Я повсюду, я везде Повелитель всякой мрази Я повсюду, я везде Голос пыльного колдуна смолк, но его ужасные слова еще долго звучали у всех в ушах. Ой, я хочу к бабу, Мы не пропадем, я просто в этом уверена. Мы нашли уже один ключ, найдем и Что это? как ее много, я никогда не видела столько пыли. Вся пыль, что была в пещере, поднялась в воздух и шурша покатилась в один из боковых ходов. Помнишь, игруша, мыльный человечек рассказывал о большой пыльной встрече? А Большая пыльная встреча? Что это? Тихо! -тих! Ой, раз в сто лет вся пыль и весь мусор, который есть на свете... собираются в подземные пещеры реки в Ластилино Были. Это называется большой глиной встречи. этот день Ластилино Были выбирает пыльную каналево от И сегодня как раз такой день. Вот почему Ластилино Были ярвчит, не все когти обгрыз, а целость. Что-нибудь слышите? Пыльная встреча Пыльная встреча Пыльная встреча, пыльная встреча. Пыльная встреча. Все, Все спеши На пыльную встречу Побежали за ней. Она приведет нас к ключу Степка, а -а -а -а. не вставай Держись спеша, за руку успеваю. Следуя за спешащей набал пылью Друзья помчались По запутанным коридорам пещеры Вскоре путешественники подошли к широкому подземному рву, в котором кипела смола. Через ров был перекинут мостик. На другой стороне рва стояли два закованных в ржавое железо чучело. Это была стража сокровищницы пыльного колдуна. Стража преградила копьями дорогу Наташе, Степке, Тигруши и Афон. А-а-а! <Слёжие> <Слёжие> <Слёжие> <Слёжие> кто идет? Кто такие? Отвечайте или прощайтесь жизнью. Зачем так с вами Разве <Слёжие> не видно? Не дури нам головы, нам нельзя напрягать машины. Отвечайте, кто такие? Я мусорная капуша, живу под ватом с мусором Мусорная капуша, говоришь? <свечес> а, кажется, есть такая Проходи. первое чучело надвинулась на Степку и схватила его нет, пальцами за такой... плечо Ну-ка, отвечай Вон, не трогайте его Он, Пылюка Грязюкович Помойкин Какой еще Помойкин? Помойкиных много Центральный свапок Ну, если с центральной, проходи Пылюка Грязюкович, простите, что мы вас сразу не узнали Наташа и Афоня хотели незаметно проскочить мимо чучел Но не тут-то было. А вы кто такие? <звы> <звы> мы, мы, мы, мы, стежки привидения не узнал, что ли, <звы> привидения? Ну, если привидения, то это, вы добро пожаловать. <звы> Друзья прошли по подвесному мостику в просторную пещеру, в центре пещеры, на троне сооруженном. Восседал сам пластилин пыли Рядом с ним, оскалившись, сидел клыкун И смотрел вперед немигающими глазами Время от времени клыкун чихал и щелкал зубами Прячемся. Друзья нырнули за старый мусорный бак который вместе с отбросами и разным мусором прикатился навстречу. Пластелин пыли поднялся с трона, сокровищницы нависла мертвая тишина. Слушай меня, мусор и пыль. Знаете ли вы, зачем я собрал вас в моей пещере? Луисти, прели, из пила, мусора, муса, госпожу и палисти, нису, помните пророчество, как та, лусти, при, ни каравера, муса, садинаца Всё волшебное царство превратится в помойку, и так будет всегда! Знак моего доверия я отдам королеве мусора волшебный ключ, и она просит его в ухитящую смолу! Когда исчезнет ключ, никто уже не спасёт жалкое волшебное царство! Пластилин пыли достал из складок своего серого плаща ключ И подкинул его на шершавой ладони Ключ блеснул в тусклом мерцающем свете пещеры Ты узнала, Наташа? Это он, тот самый ключ Я кое-что придумала Почему бы тебе не сдать мусорной королевой? Нет, Я... королевой мусорной пещеры Ты мы тебя нарядим Колдун и не догадается А когда он отдаст тебе последний ключ Его чары разрушатся И он будет не страшен А помните груши Обсыпали Наташу пылью с ног до головы А Степка Соорудил из газеты Треугольную шляпу И надвинул ее девочке на ногу Да Самая лучшая Мусорная кролева Что сказала бы бабушка Какая я грязная Она тебя еще больше бы испачкала. Если у Слен Пылью догадаешься Кто ты на самом деле Тебе не поздоровит Клыкун растерзает себя Ну, желаю удачи Тигруша и Афоня Тихонько вытолкнули Наташу Из-за бака И она встала в ряд С пыльными красавицами Пылюками и грязюками Девочка дрожала Ей было страшно как никогда в жизни. Властелин пыли уже в который раз проходил мимо своих подданных, но никак не мог выбрать королеву мусора. Все пылюки и грязюки казались ему уродливыми и старыми. Но вдруг среди грязюк и пылюк он увидел новенькую в шляпе из газеты. Властелин пыли подошел к Наташе И впился в неё Тусклым взглядом Как тебя зовут? Пылючка Что-то раньше Я тебя не видел, Пылючка Я новенькая Только что с помойки Не бойся Моя помойка Тебя зовут Пылючка А какое Ты будешь Мусорной королевы. Пыльный колдун взял Наташу за руку и повел по ступенькам в тропу. Слава королеве мусора! королева мусора Пылючка, ты королева мусора возьми ключ и брось его в рот со смолой волшебному царству придет конец всюду будет пыль и мусор царство хлама и пыли царство хлама и пыли И милый! Брось ключ, ключка. Брось ключ! Наташа схватила ключ с ладони колдуна и подняла его над головой. Брошай его в рот! Брошай! Что вы со мной? Теперь оба ключей и волшебная книга у нас! Волшебный церковь! Спобода! Ура! Мы свободны! Вы Молодец, Наташка! Гляди, у нас! Теперь мы с тебя все в мире! Нет! Нет! Нет. выскочил из собака с волшебной книгой. Книга переливалась, и от нее во все стороны исходили золотистые лучи. Пыль в ужасе заметалась по углам. Мусорные баки залязгали крышками. Клыкун забыл. Нет! Нет! Уберите книгу! Бросайте ее Ненавижу! Не обманули меня! Я выбрал королева и мусора! Девчонку ненавижу! Ненавижу! «Ненавижу вас и ваше царство! Отдай, отдай, ключ! Негостая девчонка! Отдай, Илья!» Пластелин пыли зашипел и протянул к Наташе руки, стремясь вырвать у нее ключ, но Степка стукнул его в волшебной книге. Теперь я, я не буду грязнули. Буду мыть уши, чистить зубы, пылесосить пол. Нет, нет, только не пылесосить. Нет, пылесосить. И не только пылесосить, а еще протирать плачный древ. Нет, нет, нет. Ага. Буду убирать игрушки. Буду бабушке помогать мыть пацаны. Вы, вы, вы, вы, вы. вы еще меня вспомнили. Там, где стоял властелин пыли, на полу возникла большущая серая куча мусора. Шурша, пыль раскатилась по углам и забилась в щели. Грязюки, пылюки, чучело и мусорные баки, лишившиеся своего хозяина, с грохотом и звоном раскатились по переходам лабиринта и попряк. Пещеры исчезли, путешественники стояли на зеленом цветущем лугу возле домика мыльного человечка. Мыльный человечек подбежал к друзьям. Тегруша, Афоня, вы спасли меня. Если бы не Наташа и ни Степка, да. мы ничего бы не сделали. Без них мы никогда не нашли бы ключей и не уберегли бы волшебную книгу Ну что ты, тигруша, что то Вы спасли волшебное царство, прогнали пыльного колдуна Оставайтесь, оставайтесь жить у нас А я к бабулечке хочу, хочу к бабулечке Большое вам спасибо, но нас ждут родители Если бабушка не найдет нас во дворе Я не представляю, что с ней будет Да не, не волнуйся, не волнуйся Бабушка ничего не заметит Правда? Да, мы, мы перенесем вас назад В ту самую минуту, с которой и начались все приключения Да, а ключи, которые мы нашли От чего они? И что они открывают? А, это ключи от сказок Ой. Фантазии и надежды А да, ведь если сказок, фантазий и надежд нет Все вокруг превращается в сплошное пыльное королевство Нам хотелось бы снова побывать в волшебной стране Увидеть тигрушу, афоню, капитана тяпляпа Дракона и черепаху А теперь вы сможете попасть в волшебную страну, когда пожелаем Можно, можно, можно конечно, конечно можно, говорить В волшебную страну нужно попасть очень-очень просто. Как? Нужно как? только поднять телефонную трубку и набрать один очень-очень секретный номер. Секретный номер? <свят> Ух ты, а я уже умею звонить по телефону Ну, какие циферки надо набирать? Ч -ч -ч -ч. Да? Тихо, на то номер и секретный, что его нужно держать в секрете Ну-ка, идите сюда, слушайте и запоминайте <свят> Мыльный человечек наклонился к уху Наташи И прошептал ей очень секретный номер. Номер оказался совсем простым, и Наташа сразу его запомнила. Она даже засмеялась от радости. Стоит поднять трубку телефона, набрать секретный номер, и можно поговорить с любым жителем волшебного царства. А если захочешь и попасть в само волшебное царство, Мыльный человечек взял волшебную Вику А сейчас я отправлю вас домой До свидания, Добой! до свидания, до скорого свидания будем, будем очень мы скучать, скоро встретимся опять Афоня, брысь отсюда, Что Это? теперь моя очередь прощаться Песенку, я хочу спеть, веселую песенку Мау! Давай! Мау! Жила была тягуша по имени Варюша, Она любила груши и днем, и вечером. Была та Варюша, пристранная тягуша, Чей в чайнике с вареньем мешала утюгом. Игруша собирала Большим, большим сачком Большим, большим сачком Игруша, хватит, хватит, Игруша, хватит Нашим гостям пора Пункт. До встречи! Пока! пока! И вот Наташа и Степка Опять во дворе у песочницы Никто и не заметил их отсутствие Все так, как было прежде Пока приключения еще не начались Ой, мое Хочу в волшебную страну! Хочу, Наташка! Хочу в волшебную страну! Да ты да, что, Степка, ты забыл? Теперь у нас есть самый секретный номер! Ой, смотри, Степка, бабушка идет! Бабушка!